Глава 13. 28 декабря 2016 года. 15.55. Последним в кабинет Велесова вошёл Димыч, торжественно взмахнув какой-то распечаткой и с порога объявив. «Готова токсикология по утреннему трупу!» «Что-то интересное?» – с надеждой поинтересовался Велесов. Молодой следователь выглядел крайне уставшим и ещё более несчастным. Вероятнее всего, поспать ему так не довелось – Соболев также не исключал, что ему уже успело прилететь от начальства за ночные художества. И при всей симпатии считал, что так тому и надо. Велесов наверняка и сам так думал. Димыч тем временем прошёл к столу следователя и сел на свободный стул, доставшийся ему только потому, что Соболев предпочёл занять подоконник. «Вполне может быть. По крайней мере, мне это многое объяснило. В крови жертвы обнаружено психотропное вещество, вероятнее всего, поступившее в организм через дыхательные органы». Велесов нахмурился, забирая распечатку себе и заглядывая в текст, словно не верил словам эксперта. «Он много курил в ту ночь», — согласился он. «Но, по-моему, это были обычные сигареты». Я проверил скрытую пачку, что осталось лежать на балконе. Она оказалась сюрпризом. Несколько сигарет в ней с пропиткой, скажем так. Использованное вещество способно... вызывать галлюцинации и провоцировать паранойю, что, как я понимаю, и произошло с Николаевым. а Вероятно, одна из таких сигарет попалась ему как раз под утро. Его начало глючить, и он упал. «Не зря Минздрав предупреждает», — проворчал Пётр Григорьевич. Сегодня он пребывал в настолько дурном настроении, что не стал искать, чего бы погрызть под чаёк во время совещания. «Слышишь, Андрей?» — добавил он хмуро, посмотрев на Соблева. «Давно, — говорю тебе, — бросай курить». Соболев замечание старшего товарища предпочёл проигнорировать и только выдал своё мнение по поводу озвученной экспертом информации. «Странно это. Странно!» — удивился Димыч, выразительно тряхнув седой головой. «Я думал, ты обрадуешься. Тайна раскрыта, ничего мистического, и нет никого того, кто живёт в колодце». «Я согласен с Андреем». подал голос Велесов, закрывая отчёт и откладывая его в сторону. «Как-то очень всё неправильно. Мы уже пришли к выводу, что убийца очень организован, у него всё просчитано. Но как можно просчитать, на какую именно ночь Николаев докурился бы до выпадения из окна? Сколько всего отравленных сигарет ему подсунули? Почему его галлюцинации настолько совпадали со озвученной Татьяной легендой? В своей историей она могла в каком-то смысле запрограммировать его на определённые глюки?» – пожал плечами Димыч. Мы точно не знаем, что именно видел и слышал Николаев. Только с его слов. И он пытался интерпретировать события, исходя из того, что знал. Ему сказали, что за ним придёт некий монстр, который будет действовать определённым образом. Вот он и подгонял происходящее под это знание. Вероятно, у него была высокая степень внушаемости. И, кстати, эта версия объясняет, почему убийство произошло на сутки раньше. «Это почему же?» Не понял «Соболев». Убийца не мог знать наверняка, сработает ли схема. Николаев мог курить не те сигареты, или по какой-то причине вообще воздержаться от них, или ловить глюк исключительно в квартире без фатальных последствий. Убийца давал себе время в случае неудачи вмешаться и лично убить Николаева на следующую ночь, то есть сегодня после полуночи, чтобы соблюсти интервал в 40 дней. Но всё сложилось так, что жертва прошла по пути, описанным в легенде, и вмешательства не потребовалось. Пётр Григорьевич на это заявление одобрительно кивнул. Велесов неопределённо дёрнул бровью, что вполне могло быть проявлением внезапно возникшего тика. В целом же его лицо осталось бесстрастным, словно он пока ещё анализировал сказанное. И только Соболев выглядел ничуть не убеждённым, хотя бы потому, что собственными ушами слышал шумы в своей спальне. Не мог же убийца отравить и его сигареты тоже. На всякий случай, конечно, стоило купить новую пачку. Но ничего из этого он озвучивать не стал. «Что вас смущает?» Поинтересовался Димыч, понаблюдав за игрой эмоций на лице оперативника и переведя взгляд на следователя. «Тут же явно прослеживается схема. Все жертвы маньяка были одурманены тем или иным способом. Девчонка из усадьбы мертвецки пьяна, парень на кладбище усыплён, парень в лагере накачан успокоительным. Галюноциноген прекрасно вписывается. Это почерк». Рязанова напилась на вечеринке. Нитрозепамом парня с кладбища напоила Татьяна, в чём сама нам призналась, напомнил Соболев. Непонятно, правда, зачем призналась, если работает с убийцей. вклинился Вилесов. Без её показаний мы об этом никогда не узнали бы. Создавала себе алиби, предположил Пётр Григорьевич. Мол, будь я убийцей или его сообщницей, зачем бы стал рассказывать про нитрозепам? А так, если он ей прописан, мы могли и сами об этом узнать, что выглядело бы подозрительно. Кстати, а мы узнали, «Он действительно ей прописан?» — поинтересовался Велесов, глядя на Соболева. Тот неловко пожал плечами. Ни тогда, ни сейчас он не видел смысла Татьяне врать об этом, а потому не проверял. Если у неё нет рецепта, и она достала нейтрозепам как-то нелегально, она действительно могла просто ничего не говорить. «Мы проверим», — пообещал Пётр Григорьевич. «Давно нужно было проверить», — буркнул Велесов, но без особого нажима, прекрасно знал, что и сам накосячил. Парней в лагере, конечно, транквилизаторами накачал убийца. Продолжал Соболев собственную мысль. Чтобы они не бегали и не отбивались. Но важно не это, а то, что каждый раз в итоге маньяк убивал сам. Лил воду в глотку девчонки. Душил одного парня, резал другого. А этому вдруг дал просто упасть с балкона? Почему? В чём его кайф? Не все маньяки убивают ради кайфа, — возразил Пётр Григорьевич. Этот, похоже, работает над каким-то масштабным оккультным ритуалом. И Николаев его четвёртая жертва, сто процентов. Слишком по многим параметрам этот труп вписывается в схему, чтобы не быть жертвой маньяка. «А я и не говорю, что он не жертва нашего маньяка», — заметил Соболев. «Но он может быть отвлекающим манёвром, понимаете? И настоящая жертва будет убита этой ночью. У колодца». «Почему у колодца?» — удивился Велесов. «Потому что убийство всегда связано не только с легендой, но и с местом», — повторил Соболев мысль, высказанную Фёдоровым. «Мы же сняли наблюдение с колодца, как только решили, что убийство уже произошло, так?» «Вот этого, вероятно, убийца и добивался, подсовывая нам Николаева, чтобы мы решили, что очередной ход сделан и сосредоточились на новом трупе, а не на месте». «Значит, как минимум наблюдение нужно вернуть», — тут же решил Велесов. «Раз есть такая вероятность. И надо бы нагрянуть к Татьяне с обыском», — быстро добавил Соболев, почувствовав поддержку следователя. «Дома или в кабинете мы вряд ли что найдём, но у неё есть деревенский дом. В наследство от прабабки достался». Ему не составило труда найти настоящую Аглаю, прабабку Татьяны Гусаровой. Та действительно жила в граничащей с Шелковой деревней и, что особенно интересно, совсем недалеко от пресловутого колодца. Когда соблев нашёл нужный адрес на карте, на мгновение даже задумался — Не та ли это деревня, в которую якобы ездили за водой жители той, что так неожиданно лишилась собственного источника? Но потом он напомнил себе, что вся рассказанная Татьяной легенда может быть ложью от первого до последнего слова. Если задуматься, то в ней действительно кое-что не клеилось. И если Фёдоров прицепился к трём ночам и тому, что существо из колодца убивает не по месту собственной прописки, то самого Соблева... Гораздо больше смущало то, что колодец выглядит не так уж плохо. а Вокруг него нет и намёка на когда-то существовавшую деревню. Только лес. Вероятно, за какое-то время природа действительно способна полностью стереть следы пребывания человека. Но не похоже, что колодец стоит так давно. Скорее уж, его вырыли именно в лесу. Но кто и зачем, непонятно. «И что именно ты хочешь там найти?» Нахмурился Велесов. «Не знаю». Ранквилизаторы, галлюциногены, подробный дневник маньяка, описание ритуала, в котором всё сводится. Что-нибудь, что свяжет Татьяну с жертвами крепче, чем случайные пересечения в городе. А на каком основании ты предлагаешь провести у неё обыски? На основании того, что она рассказала жертве Страшилку? Соболев поморщился, так и думал, что легко не будет. Она была знакома с убитым, была у него дома, а значит, имела возможность... отравить сигареты или подкинуть отравленные. Есть связи с первой и второй жертвами. Кроме того, она явно увлечена оккультной темой, а стало быть, вполне вписывается в профиль маньяка. Вторую жертву однозначно задушил мужчина или женщина гораздо крупнее Татьяны, — возразил Димыч. И последние два дня она отсутствовала в городе, а кто-то изменил положение тела сразу после падения, — добавил Виллисов. Никто не запрещает ей иметь сообщника, — развёл руками Соболев. «Главное, прижать её, а второго она нам сама сдаст». Велесов на пару мгновений задумался и кивнул. «Да, пожалуй, попробовать можно». «И сделать это надо быстро», — добавил Соболев. «Сегодня». «Едва ли получится», — мотнул головой Велесов. «Завтра с утра будут все необходимые бумаги». «Завтра с утра? Может быть, уже поздно!» «Слушай, не дави на меня!» Неожиданно огрызнулся Велесов. От меня начальство вообще требует закрыть это дело, как несчастный случай или суицид, и не пополняет зря список жертв маньяка. Сегодня будем следить и за Татьяной, и за колодцем. Если ты прав, есть шансы взять и её, и сообщника с поличным, тогда оснований для обыска у нас будет предостаточно. Если она попытается избавиться от каких-то улик, тоже хорошо, возьмём её на этом. А если ничего не случится, значит, утром найдём всё то же самое, что можем найти этим вечером. Ясно? Предельно. Процедил Соболев. «Есть ещё что-то по этому делу?» Велесов обвёл всех вопросительным взглядом, но и оперативники, и эксперт только мотнули головами. Соболев не стал упоминать, что отправил запрос на уточнение обстоятельств гибели сестры Татьяны Гусаровой. Он пока не знал, может ли то происшествие быть связано с происходящим в Шелково. Ему просто показалась странная реакция Фёдорова. Тот явно знал больше, чем говорил. И если он что-то скрывал, то Соболев хотел знать, что именно». «Тогда все свободны. Работайте», — распорядился Велесов. «Про нитрозепам лучше уточните». «Вот прямо сейчас пойду и уточню», — проворчал Соболев, первым выходя из кабинета и хлопая дверью чуть сильнее, чем следовало. 28 декабря 2016 года. 16.20. Звонок Фёдорова застал его буквально в шаге от двери кабинета. И Соболев не стал заходить в него, чтобы Пётр Григорьевич, передвигающийся более неспешно, не нагрянул в какой-нибудь неподходящий момент беседы. Вместо этого он прошёл до конца коридора к мутному окну, выходящему на неказистый задний двор. «Ты нашёл дом про Без лишних расшаркиваний поинтересовался Фёдоров. «Да, ты был прав. Она действительно жила тут поблизости, в деревне. А теперь этот дом перешёл по наследству к Татьяне. Отлично». Тогда я, возможно, знаю, где искать то, что нам нужно». «Откуда?» — удивился Соболев. «От верблюда», — хмыкнул Фёдоров. «Я тут кое-что нарисовал, пока ты адрес искал. Судя по описанию Кристины, это может быть подсказкой. Если заберёшь меня, я готов поехать с тобой туда прямо сейчас». Соболев задумался, покусывая нижнюю губу. Лезть с неофициальным обыском в деревенский дом, где, вероятно, придётся перевернуть всё вверх дном, чтобы что-то найти, да ещё в тёмное время суток, когда соседи могут заметить в окнах пустующего дома луч фонаря, он, вероятно, не рискнул бы, особенно зная, что всего несколько часов спустя туда можно будет прийти вполне легально. Но именно эти несколько часов его и смущали. Когда там официально дадут добро? Сколько после этого у него останется времени, пока за ним не придёт тот, кто живёт в колодце? Не умудрятся ли Татьяна с сообщником вновь обдурить их и всё равно убить ночью свою жертву? Что если колодец в целом — обманка, отвлекающий манёвр? Соболев не знал, что такого можно найти, чтобы узнать правду, но отказаться от возможности, когда ему его так предлагали, не мог. Он всё ещё не знал, действительно ли верит в странный прорицательский дар Фёдорова, но сейчас готов был работать с любыми зацепками. «Андрей...» Нетерпеливо позвал в трубке голос Фёдорова. «Не, старик, в этот раз я поеду один. Эта деревня вполне себе обитаема. Там надо будет действовать быстро и аккуратно. У меня не будет времени тебя за руку водить». В трубке ненадолго повисла тишина. Заставившая Соболева задуматься, не слишком ли грубо прозвучали его слова, но прийти к какому-либо выводу он не успел. «Хорошо», — сдержанно ответил Фёдоров. «Тогда просто заскочи ко мне по дороге и забери рисунок». Кристина решила развлечь себя походом в магазин. Мне самому будет сложно сфотографировать рисунок. «Не вопрос», — согласился Соболев. В Шелково всё находилось достаточно близко, поэтому заехать к Фёдорову не составило труда. «Так просто», — удивился Соболев, несколько минут спустя стоя в его прихожей и разглядывая протянутый рисунок. На нём была изображена комната, заставленная коробками и старой мебелью, среди которой особенно выделялся массивный буфет. Один из его ящиков был заметно выдвинут. «Вот прям там искать? В этом ящике?» «По крайней мере, я бы посоветовал тебе начать с него. Буду рад, если искомая действительно окажется там». «Ещё бы нарисовал поточнее, что я ищу». «Я что, всю работу должен за тебя делать?» «Думаю, там не так много будет лежать. Ты быстро сориентируешься. Едешь совсем один». «Не тот случай, когда имеет смысл тащить с собой огромную компанию», — кивнул Соболев, забывая, что собеседник этого не видит. «Хоть предупредил кого-нибудь, куда едешь. Вдруг что-нибудь случится». «Да что-то может случиться. За Гусаровой наши следят. Обо всех её подозрительных перемещениях мне сразу сообщат». «Но у неё же может быть сообщник». «Ты за меня волнуешься?» «Как мило», — усмехнулся Соболев, но губы Фёдорова даже не дрогнули. «Просто скажи, где тебя искать в случае чего». «Пришлёшь к Валерию?» «Думаешь, не смогу?» В том, что Фёдоров в случае необходимости найдёт способ прислать ему на помощь спецназ, Соболев почему-то не сомневался. Прежде чем лишиться зрения, в Векторе он наверняка был каким-нибудь очень эффективным менеджером. «Уверен, что сможешь, но не нужно. То, что я собираюсь делать незаконно. И при других обстоятельствах я бы этого делать не стал». Тут уж в случае чего не отбрешешься, мол, искал вас, госпожа Гусарова. Дверь была открыта, вот я и вошёл проверить, не случилось ли чего. Но раз уж обстоятельства вынуждают меня это сделать, если что-то пойдёт не так, выпутываться буду сам. А уж тебе точно не стоит туда лезть, если со мной что-то случится. Ты ведь всё ещё без телохранителя, так? Фёдоров кивнул и лишь посоветовал в ответ быть осторожным. Соболев, в свою очередь, пообещал, что самое позднее, через час, позвонит и расскажет, что было в ящике. 28 декабря 2016 года, 17.00. До места он добрался быстро. Оставив машину на безопасном расстоянии, к нужному дому подобрался скрытый полутьмой весьма скупого освещения. Ведь на улице к тому моменту окончательно стемнело, а вот фонари пока не зажглись. Старый замок на двери тоже не стал для Соболева серьёзной преградой. Внутри дома пахло забвением. Всё пространство, ближайшее к входной двери комнате, было захламлено старой мебелью и коробками с вещами, которые, видимо, когда-то собрали, да так и не вывезли. В доме определённо никто не жил, и никто за ним не ухаживал. Но зато даже в темноте, разгоняемой только осторожным светом фонарика, Соболев смог оценить, насколько точно Фёдоров изобразил и саму комнату, и высевшийся у дальней стены громоздкий буфет. «Вот же шаман прям!» — процедил он, убирая рисунок в карман и пересекая комнату. Выдвинув нужный ящик, Соболев принялся рыться в нём, внимательно пересматривая каждую бумажку. Но ни одна не походила на искомое, чем бы это искомое ни было. В ящике лежала старая, давно пожелтевшая газета, в которой Соболев просмотрел все заметки, но ничего, кроме позитивных вестей с полей, не нашёл. Несколько открыток, пара фотографий и стопка писем тоже не несли в себе ничего мрачного, подозрительного или хотя бы отдалённо связанного с колодцем. Прочий мусор, старые батарейки, монетки, какие-то сломанные фигурки и несколько чеков из магазинов, тем более не вселяли оптимизма. Соболев сложил всё на место и задумался. Снова достал рисунок и убедился, что выдвинул правильный ящик. но на всякий случай изучил содержимое соседних. Ничего внятного. Или он не видит того, что ему нужно, или его тут нет. Он снова поочерёдно выдвинул три ящика, указанные на рисунке, и два соседних. Прищурился. На что Соболев никогда не жаловался, так это на глазомер, но для верности сейчас использовал собственные пальцы, чтобы убедиться. Глубина ящика, выдвинутого на рисунке Фёдорова, отличалась от двух других. она была меньше. Двойное дно? Серьёзно? Вытащив ящик полностью и высыпав всё его содержимое на пол, он покрутил его, ища способ добраться до тайника. И, наконец, добрался. Внутри обнаружилась старая тетрадь. От времени и частого использования её листья тоже пожелтели и распухли. Плотная обложка поистрепалась Почти все страницы внутри оказались исписаны мелким аккуратным почерком, но если бы Соболев нашёл эту тетрадь при обычном обыске среди прочих вещей, он даже не обратил бы на неё внимания. Решил бы, что это просто сборник рецептов, потому что именно так и выглядели первые записи, как рецепты. Лишь вчитавшись в ингредиенты, он понял, что это не домашняя поваренная книга. Скорее, книга домашней магии с рецептами то ли зелий, то ли очень замороченных ядов. Через несколько страниц и вовсе шли описания мелких ритуалов, часто сопровождающиеся схемами и разными набросками, чем-то напоминающими стиль рисования Фёдорова. Собольф листал тетрадь, затаив дыхание и позабыв обо всём на свете. Наконец, на одной из страниц появился карандашный набросок усадьбы Грибова. Заголовок наверху страницы гласил «Один. Усадьба». Дальше шёл пересказ уже знакомой ему легенды Анастасии, дополненной непонятными пассажами об энергетических потоках. О чём-то таком же, если верить Фёдорову, не раз размышляла Татьяна. Перевернув страницу, Соблев увидел новый заголовок. «Два. Кладбище». По спине побежали колючие мурашки, а в груди что-то тревожно заныло. Вот оно, то, что он искал, то, что свяжет Татьяну Гусарову с преступлениями маньяка. Он снова торопливо перевернул страницу, не вчитываясь в рассказ о Смотрителе, но ожидаемого на следующем развороте не нашёл. Третий заголовок гласил «Три лес». Соболев нахмурился, чувствуя, как подступают сомнения, и снова перевернул страницу. 4 колодец». Всё снова встало на свои места. И тут уж Соболев принялся читать внимательно. Жадно скользя взглядом по ровным строчкам мелких букв, он так увлёкся, что совсем перестал обращать внимание на происходящее вокруг. Поэтому внезапно выросшую за его спиной тень не заметил. 28 декабря 2016 года, 17.55. Ожидание никогда не давалось Владу легко. Но в последние годы пришлось привыкнуть к тому, что вся его жизнь теперь в основном складывалась из ожиданий. Раньше он был так занят, что едва успевал спать, и потому время от одного события до другого пробегало быстро и незаметно, порой даже слишком. Иногда очень хотелось его притормозить. Теперь же всё стало иначе. Он ждал. ждал звонка Соболева, ждал ответа от Горина, к которому всё же был вынужден снова обратиться, чтобы узнать больше о сестре Татьяны и особенно о её гибели. Ждал, когда появится Юля, которая собиралась заняться изысканиями в компании Галки. Ждал, когда вернётся Кристина, чтобы показать ей ещё один рисунок, который его рука набросала, пока он пил кофе и ждал звонка от Соболева. Через обещанный час Соболев не позвонил. но Влад удержался от того, чтобы позвонить самому. Мало ли, как там складывается. Может быть, поиски оказались не столь простыми? Может быть, ситуация сложилась как-то неблагоприятно? Следовало выждать ещё хотя бы минут двадцать. Отведённое дополнительное время не успело подойти к концу, когда раздался звонок в дверь. Решив, что это вернулась Кристина, Влад поторопился открыть, ни о чём не спрашивая, но сразу понял, что на пороге стоит не сестра. Однажды он сказал Юле, что способен узнать её даже по дыханию, и это было почти правдой, потому что образ другого человека для него сейчас складывался не только из звуков, но и из запахов. Поэтому, несмотря на то, что дышала она непривычно, как-то отрывисто, поверхностно, постоянно шмыгая носом, Влад сразу узнал её и мгновенно понял, что что-то не так. «Юля, что случилось?» — напряжённо спросил он, отступая и давая ей войти. Она вошла. Но вместо того, чтобы просто поздороваться и ответить, снимая с себя верхнюю одежду, а Влад не сомневался, что она пришла именно с улицы, а не из своей квартиры, Юля вдруг шагнула к нему, крепко обняла за талию и уткнулась лицом в плечо. Дышала ещё тяжелее, то ли пыталась держать рыдания то ли просто по какой-то причине задыхалась. Засопела громче, её пальцы судорожно смяли тонкую ткань его домашнего свитера — Вся она дрожала так, словно промёрзла до костей. От её одежды исходил холод, но Влад всё равно крепко обнял Юлю, пытаясь успокоить. Чем-то её поведение напоминало их встречу ночью в лесу. Судя по всему, сейчас она была напугана не меньше, чем тогда. «Тише, успокойся», — мягко велел Влад, поглаживая её по волосам и мысленно отмечая, что они стали заметно короче, чем были месяц назад. «Юля, что случилось?» «Я видела его», — сдавленно ответила она. «Я была там и видела его». «Где была? Кого видела?» «У колодца. Я видела того, кто в нём живёт. Он настоящий, понимаешь? Он существует, и завтра он придёт за мной». Его руки инстинктивно сжались вокруг неё крепче. Судя по состоянию Юли, в этот раз ей точно не кошмар приснился. «Что ты делала у колодца?» — поинтересовался Влад, просто потому что пока не знал, что ещё сказать. «Мы поехали туда, чтобы вызвать дух убитого и допросить... ну, человека, которого, по всей версии, должны были там убить». «Мы? Дай угадаю, так Галка тебя подбила?» «Она просто предложила. Я сама решила». «Господи, Влад, зачем я туда пошла?» На следующих словах её голос непривычно зазвенел, и Влад снова успокаивающе погладил её по волосам. «Со мной что-то происходит в последнее время. Я ведь совсем не такая. Просто мне вдруг захотелось стать такой же безбашенной, как Галка, чтобы не быть такой осторожной и скучной». «Ты не скучная?» — возразил Влад. «С чего ты это взяла?» Юля только пожала плечами, и на этот раз ему не потребовалось устное пояснение. Он прекрасно почувствовал её жест. «Но я хочу снова стать скучной!» Тут же заявила она. «Хочу, чтобы моя жизнь снова стала скучной, чтобы в ней снова ничего не происходило! Я не хочу ничего знать об этих призраках и монстрах! Я не хочу, чтобы тот, кто живёт в колодце, завтра пришёл и убил меня!» Юля наконец всхлипнула. Её плечи дрогнули, но она так и не заплакала. Только повернула голову, теперь утыкаясь лицом в изгиб его шеи и прижимаясь ещё крепче. «Влад, пожалуйста, сделай что-нибудь! Придумай что-нибудь!» «Никто тебя не убьёт!» Пообещал Влад с уверенностью, которую на самом деле не испытывал. Слышишь меня? Не в первый же раз такое происходит, да? Выкрутимся и сейчас. Почему это происходит? Пробормотала Юля. И теперь голос её прозвучал подозрительно бесцветно. Казалось, накатывавшая на неё истерика вдруг захлебнулась. Вместо неё Юлю охватила апатия. И, по мнению Влада, это было несколько нездорово Почему это происходит со мной? как заведённая говорила Юля. Мы все время от времени задаёмся этим вопросом. Говорят, каждому выпадает то, с чем он способен справиться. По-моему, бред, но... «Нет, послушай!» — перебила Юля, вдруг отстраняясь. Но совсем чуть-чуть, ровно настолько, чтобы её лицо оказалось перед лицом Влада. Обнимать его она при этом не перестала. «В первый раз, каюсь, я по собственной дурости поехала с ребятами в ту усадьбу. Дважды». потом повелась на твои уговоры и пошла вызывать смотрителя. И в историю с куклами я тоже вляпалась по доброй воле, но... В этот раз всё иначе? В этот раз меня привели к колодцу специально? Именно меня? Почему он выбрал меня? Что я сделала не так? Ты здесь ни при чём, — заверил Влад на этот раз не очень-то уверенно. Не потому что считал иначе, просто он чувствовал, как её дыхание падает на его кожу и понимал, что их лица совсем рядом... И почему-то это осознание мешало думать о важном. Ему показалось, что на одно короткое мгновение её лицо качнулось вперёд и стало ещё ближе, как будто Юля собиралась его поцеловать. Но Влад не был в этом уверен, потому что секунду спустя шум со стороны, так и оставшейся открытой двери, заставил её отступить назад, высвобождаясь из ослабевшей хватки его рук. «О, у нас тут снова собирается военный совет!» Весело поинтересовалась Кристина, входя и шурша пакетами. «А Соболев где?» «Хороший вопрос». Отстранённо признал Влад, пытаясь напомнить себе, что сестру он всё-таки очень любит. Даже тогда, когда она приходит, так не вовремя.